Глава двадцать шестая Странникам пришлось миновать три деревеньки, выжженные оборотнями дотла. Пантера настороженно осматривала разгромленное селение, попавшееся им первым. Ее соплеменники живых не оставляли. Чадила утварь, дым тянулся от пожарищ, трупы людей лежали на улицах, всплывали в колодцах, гнили в осиротевших избах. Но юную воительницу не это напугало. И не такое приходилось видеть. Странные раны на трупах, вот что занимало ее. Это не меч. И не стрела, — мрачно добавил Рен, склонившись над телом убитого ребенка. Невероятная сила разворотила голову несчастного. Оружие, которому нет равных в нашем мире. Призрак лунного был торжественен и печален. Запрещенное оружие, — пантеру словно подбросила на месте от догадки. Вот достижение параллельных миров, — она оглянулась на Рена. «У нас, оборотни, есть закон. Оружие и все, что способно нести урон жизни, запрещено. Не было такого, чтоб кто-то ослушался. Железное правило. Побывал в другом мире, подивился, как там люди друг друга изводят, и назад, к лукам, стрелам и мечам. А нет, нашелся храбрец и переступил черту». «Никто иной, как любимый твой дядюшка», — закончил Рен. «Похоже на то», — вздохнула Пантера. Путники поспешили уйти из погибшей деревни, и следующие жертвы погромов оборотней обходили стороной. К утру пятого дня перед ними встали златокаменные стены вольного города. Ворота гостеприимно распахнулись, впуская странников и купцов с востока, что пестрым караваном влились в городские улицы. в сверкающих на солнце доспехах, смотрелись не грозными воинами, а скорее балаганными зазывалами, которым для потехи и выдали оружие и зеркальную кольчугу. С шутками-прибаутками два веселых усача приветствовали каждого прибывшего в город. «Кажется, мы попали на праздник», – с тайной радостью в голосе сказала пантера. Она устала от походной жизни и уговорила спутников остановиться в вольном городе. Ее предложение было встречено с энтузиазмом, измотанных дорогой бродяг. Призрак высказывал спокойное равнодушие, но девушка чувствовала, что и его влечет свободная республика. «Самое место, чтобы отвезти заблудшую душу», — скаламбурил он, а пантера с жадностью пожирала глазами разноцветия ярмарочных площадей. Всюду гомон, смех, музыка, В балаганах шумное представление циркачей и бродячих певцов, качели, карусели, тир и соревнования борцов. Торговцы у пестрых палаток громко хвалят свой товар. Пушистые ковры лиловых кочевников, бордовое поле, золотое шитье. Сладости из восточных провинций, фарфоровая и глиняная посуда, вышедшая из мастерских людей, дары моря от народа водных, стеклянная девушка в небесно-синей палатке подмигнула пантере, благовония от лучших парфюмеров города-оборотней Сатиса, мечи, кинжалы, наконечники стрел в походной кузни на глазах заказчика выковывал сын Луны. В маленькой закусочной, куда заглянули путники, было многолюдно. Тем не менее, им удалось отыскать свободный столик в углу и заказать обед. У пантеры еще оставались деньги. «Сумасшедший город!» — восхищенно произнес Рен и хлебнул пиво из глиняной кружки. «Народу из всех областей и властей, и никакой войны!» «А здесь это запрещено!» — лениво протянула пантера, откинувшись на скамейке. После сытного обеда ее потянуло в сон. «На то он и вольный город, одним словом, свободная республика!» Из-за нее идут давние дрязги у лунных и оборотней, — ставил призрак. Спорная территория, а тем временем вольный гуляет и пирует, запретив в своих границах все распри и войны, объявив равноправие для горожан и приезжих. Ух, и красота! Рен прикончил овощной суп и жаркое, допил огромную кружку пива и теперь озирался по сторонам в поисках симпатичной девчонки. — Что, забыл свою Илзирк? — Поддела его пантера. — Разве ее забудешь? — грустно вздохнул названный брат. Пантера внезапно насторожилась, встрепенулась. Среди разухабистых посетителей кабака ей почудился знакомый огненный всплеск. Она пихнула друга и жестом указала на соседний стол. — Не узнаешь знакомца? — шепотом спросила оборотень. — Узнаю, — также ответил Рен. Словно небольшой костерок без дровишек и дыма расцвел на низкой скамейке у столика, что стоял у дальней стены. Посланник народа плазмы собственной персоной в очередной раз хлопнула дверь и повеяла прохладой. Пантера аж зажмурилась, пытаясь прогнать видение. Не бывает такого. Она не верила в совпадение. Сквозь праздничную толпу гуляк протолкалась давишняя девица, водная с ярмарки, и села за столик рядом с живым огнем. Итаин здесь, выдал Рен, чем окончательно сразил сестренку. У пантеры еще оставалась слабая надежда на ошибку. «Что она здесь делает?» «Понятия не имею», — буркнул парень. «И мне это не нравится», — добавил призрак. «Уйдем отсюда. По-моему, двое интриганов ведут нечестную игру». «Никуда мы не пойдем», — устало произнесла пантера. «Остаемся. Я оплачу комнаты, переночу им, а следующим утром в путь. Пусть таинственные личности договариваются о чем угодно, нас это не касается». День прошел незаметно.